Глава 13. 9 сентября 2016 года. Мама разбудила ее незадолго до своего ухода, удивившись, что Юлька не встала сама. Сонно сев на постели и зябко потеряв голые плечи, она так и не перешла на более теплый вариант пижамы. Та честно сообщила, что в колледж сегодня не собирается. «А чего так?» – удивилась мама, замерев в дверном проеме. Она уже была при полном параде, Узкая прямая юбка до колен, свежая блузка, более нарядная, чем в обычные рабочие дни, аккуратный макияж и уложенные локонами волосы. Знакомый запах недавно распыленных на кожу и волосы духовщика катал Юли нос. «Устала», — буркнула Юля, потирая глаза. «Нужен перерыв». Мама на секунду задумалась, явно решая, не требуется ли провести с дочерью разъяснительную беседу на тему ответственности и серьезного отношения к учебе. И в итоге решила, что не требуется. Ну и хорошо. Заберешь Семку из школы, а то бабушка мне уже все плешь проела на тему того, что у нее на дачу времени и сил не остается. Позвоню ей и обрадую, что они хоть сейчас могут ехать к своим патиссонам. Или что там у них растет. Последние слова долетели до Юли уже из прихожей. Сонливость как рукой сняла. Она подскочила и бодро зашагала вслед за матерью. Мам, а я не могу, у меня дела. Какие? Удивленно обернулась к ней та. Она уже вытащила из обувницы туфли на высоком тонком каблуке. «Хотя обычно носил на работу каблук пониже и поустойчивее». «Неважно», — отмахнулась Юля. «Мои дела». «Тогда постарайся закончить их к половине первого». Тон матери остался невозмутимым. «У Семки сегодня пять уроков». Сем, тут же переключилась она на сына. «Хватит копаться, выходить пора». Как всегда, вялый, сонный и недовольный по утрам младший брат неторопливо возился со шнурками, изображая на лице вселенскую скорбь. «Мам, я могу не успеть...» Пусть его дедушка заберет как обычно, а я потом приведу домой, как освобожусь». «Ну, знаешь, милая, ни у одной тебя дела», — парировала мама, одновременно влезая ногами в туфли и натягивая на себя легкий плащ. «И у нас вся еда закончилась. Закажите на обед пиццу, а на ужин придумай что-нибудь. Я там деньги оставила на кухне». «Тебя к ужину, я так понимаю, не ждать?» — насупилась Юля, сердито скрещивая на груди руки. «Я буду поздно». Немного виновато признала мама. «Или, может быть, завтра». Опять? Мам, ну хоть сегодня можешь не бросать нас? Слова вырвались быстрее, чем Юля успела их обдумать, и очень удивили маму, которая как раз поправляла перед зеркалом волосы. Хоть сегодня? А что сегодня такого? Юля смущенно пожала плечами. Она просто боялась оставаться ночью одна дома. Семка не в счет. Едва ли мама сможет защитить ее от злобного призрака, но с ней все же как-то спокойнее. Двое моих друзей погибли с разницей в несколько дней напомнила Юля тихо, косясь на семку, который все таки закончил с одним ботинком и с той же неторопливостью взялся за второй. Ей не хотелось пугать младшего брата, но тот как будто и не слушал их разговор. «Мне кажется, у меня такое чувство, что меня тоже что-то преследует. Я могу стать следующей». «О, Юлька...» Огорченно протянула мама и шагнула к ней. Погладила по покрытому мурашками плечу. «Я понимаю, что подобные вещи в твоем возрасте воспринимаются тяжело». «Ну, не надо выдумывать всякое. Просто не задерживайся. Забери брата из школы и побудь вечером дома. И вот увидишь, ничего страшного с тобой не случится. А завтра поговорим об этом, если захочешь, ладно?» Она улыбнулась, быстро чмокнула дочь в щеку, схватила одной рукой свою сумку, другой школьный рюкзак Семки, привычно поморщилась от тяжести последнего и велела. "Все, идем. Да завяжешь урок в лифте. Ветровку не забудь!» Переведя взгляд на Юлю, она добавила. «В половину первого не забудь и не опаздывай». Семка, идем. И мама стремительно вышла за дверь, цокая каблуками. За ней угрюмо поплёлся брат. А Юля осталась одна, чувствуя, как изнутри жжет обида. Вот так всегда. Попытаешься сказать о чем то что тревожит, и слышишь в ответ «не выдумывай». Послушать маму, так проблемы только у нее. а у Юли сплошь выдумки. Задвижкой она так, словно пыталась ее оторвать, а для поднятия настроения к утреннему кофе достала из шкафа печенье и решила, что этим ее завтрак сегодня и ограничится. В холодильнике все равно были только яйца, а яичницу совсем не хотелось. Мама обычно закупала продукты и готовила на неделю вперед, в выходные. Но к четвергу, пятнице все заканчивалось, и до субботы приходилось действовать по обстоятельствам. Завтракала и собиралась Юля достаточно быстро, чтобы оставить себе побольше времени на поиски Алексея. В итоге была готова уже в начале десятого. И тут ее одолели сомнения. Они не договаривались с Владом ни на какое конкретное время. Он просто велел зайти, когда она будет готова. Но имел ли он в виду девять утра? Помнит ли он вообще о своем предложении? Или его порыв давно прошел? Гадать не имело смысла. Поэтому с трудом, переодолевая неловкость, Юля просто позвонила в соседнюю дверь. Влад открыл очень не сразу — но показался на пороге при полном параде, в черных брюках и рубашке, как и в вечерах знакомства, гладко выбритый и пахнущий чем-то ментоловым, с еще чуть влажными после умывания висками и расчесанными на пробор светлыми коротко стриженными волосами. «Юля?» — уточнил он, слепо уставившись перед собой. «Да, я... <кхм> Вы сказали зайти, когда буду готова. Вот, я готова». «Прекрасно, я тоже готов», — заверил он, посторонившись, чтобы она смогла войти. Сейчас вызову водителя». После недолгого колебания Юля шагнула в квартиру, заметив между делом. «С вашей стороны очень опрометчиво вот так распахивать дверь перед каждым. А вдруг там были бы грабители?» «Для меня проблематично посмотреть в глазок». Усмехнулся он, беря с комода смартфон. «Можно хотя бы спрашивать, кто там?» «Я возьму твой совет на вооружение», — пообещал Влад. Юля только молча кивнула, заворожённо наблюдая за тем, как он разблокировал экран и потом ткнул в него пальцем телефон равнодушно сообщил механический голос влад ткнул в экран еще раз вызовы доложил все тот же голос еще одно нажатие и лаконичное сообщение игорь влад ткнул пальцем последний раз и поднес телефон к уху это специальный софт для слабовидящих как нас принято деликатно называть пояснил он слушая гудки при первом нажатии он озвучивает во что я попал пальцем ясно отозвалась юля понимая что Привычного кивка в данном случае будет недостаточно. На том конце как раз ответили, и Влад, пожелав собеседнику доброго утра, сообщил, что они готовы ехать, и велел подходить. Сбросив вызов, он уточнил для Юли. «Игорь живет в доме через дорогу. Будет у машины через пару минут. Хочешь пока кофе?» «Я уже пила, спасибо». «Тогда можем потихоньку спускаться» очень быстро она поняла что на самом деле на кофе не было времени пока влад надел пиджак такой же черный как и все остальное обулся надел темные очки взял трость сложенную в неприметную трубку и запер квартиру озвученные пары минут прошли когда они вышли из подъезда игорь уже ждал их на водительском сидении и сразу запустил двигатель «Ух ты не удержалась от восторженного вздоха юля увидев черный бмв с умеренно тонированными стеклами классная машина красивая Влад только улыбнулся. Доехали они быстро и молча. Влад, как показалось Юле, о чем то думал. Сама она не решалась завязать разговор, а Игорь, судя по всему, вовсе не испытывал потребности болтать. Лишь когда водитель припарковал машину на небольшом пятачке рядом с автобусной остановкой и коротко сообщил «приехали», Влад оживился. «Думаю, расспрашивать лучше тебе самой», — предложил он. «Игорь не особо разговорчив, а мне трудно выбирать стратегию общения, поскольку я не вижу собеседника» но мы оба пойдем с тобой и будем рядом юля согласилась но довольно быстро пожалела что не поехала одна она заговаривала с каждым кого встречала на улице или примечала во дворе но большинство насторожно косились на мужчин маячащих у нее за спиной торопливо отмахивались и заявляли что не знают никакого алексея пока в одном из дворов ей не повстречался мужичок неопределенного возраста задумчиво куривший на лавочке юля окликнула его спросила не может ли он ей помочь И тот сразу же радушно откликнулся, подошел ближе к забору и никак не прореагировал на ее провожатых. Чего тебе, красавица? Улыбаясь, поинтересовался мужичок. Чем смогу, помогу? Как только он оказался рядом и заговорил, его позитивный настрой сразу стал понятнее. Невзирая на ранний час, мужичок уже успел принять на грудь. Но это совершенно не помешало Юле задать свой вопрос. Лешка-то, Байкер! Как будто даже обрадовался собеседник. Да, знаю такого. Он вон в том доме живет, но там редко бывает, разве что ночует иногда. А так он у Кирюхи в гараже торчит обычно. Гараж Кирюхи на деле оказался маленькой автомастерской у дороги с большой пыльной, облезлой, выцветшей на солнце надписью Шиномонтаж. Здесь играла музыка в духе тяжелого рока. У распахнутых дверей на пока еще теплом осеннем солнце стояла потрепанная жизнью Волга, под капотом которой с энтузиазмом ковырялись двое. Еще пара парней сидели на стареньком заляпанном диванчике, который, вероятно, вытащили из недр гаража по случаю хорошей погоды, что держалось с самого начала осени. Оба ничего не замечая вокруг, увлеченно тыкали в экраны смартфонов, слишком дорогих для деревенских, как показалось Юли. Ее собственный был гораздо скромнее. Чуть дальше блестели натертыми боками три тяжелых мотоцикла, поставленных на подножки параллельно друг другу. Вот теперь Юля по достоинству оценила присутствие Влада. И особенно Игоря, потому что иначе даже не приблизилась бы к компании. А так, чувствуя их молчаливое присутствие за спиной, она спокойно подошла к машине, подозревая, что один из копающихся под капотом парней и есть Алексей. И громко поздоровалась. Все четверо отвлеклись от своих занятий и удивленно посмотрели сначала на нее, а потом на ее сопровождающих. Юля? Удивился тот самый парень, в котором она и заподозрила Алексея. О, вот сюрприз! Ты какими судьбами здесь? Тебя искала. Не стала скрывать она. «Можем поговорить?» Он медленно вытер перепачканные руки о какую-то ветошь, поглядывая ту на нее, ту на Влада с Игорем. Сегодня на нем вновь были джинсы и футболка с коротким рукавом, как в их первую встречу в усадьбе. А потому со всеми своими татуировками выглядел он довольно угрожающе. И в то же время... Настороженно. «Это еще кто?» Резким тоном поинтересовался один из парней, сидевших до этого на диване. Юлия не заметила, когда он успел вскочить и убрать смартфон, Теперь парень подошел ближе, постукивая по ноге какой-то железкой, которую крепко сжимал в правой руке, и недобро косясь на Влада и Игоря. «Это со мной», — пожала плечами Юля, не желая углубляться в объяснение. «Из полиции», — хмуро поинтересовался Алексей. «Разве я похож на полицейского?» — поинтересовался Влад, делая несколько шагов вперед и демонстративно проверяя дорогу перед собой тростью. Однако никого это не убедило» парни по-прежнему хмурились и переглядывались, а тот, что держал в руке металлическую штуковину неизвестного Юле назначения, дергался все заметнее. Лёш, послушай, я просто поговорить хочу. Мягко заверила Юля, чувствуя, что обстановка по непонятной причине начинает накаляться. О чём? Все так же хмуро уточнил Алексей, не делая попыток подойти к ней. Теперь он опасливо косился только на Игоря, очевидно решив, что незрячий Влад не представляет угрозы. Мы хотели расспросить вас об усадьбе. «Не стоит так напрягаться», — вклинился Влад. «А чего вам там надо в усадьбе этой?» Уже не просто нервно, а зло спросил парень с железкой, делая несколько шагов к ним. Игорь в мгновение ока оказался рядом. Просто вдруг вырос на пути нервного парня, отрезая ему подход к ним. «Возможно, это прозвучит глупо, но мы всего лишь хотели больше узнать о легенде», — торопливо пояснила Юля, вдруг сообразив, из-за чего они могли напрячься и почему интересовались не из полиции или ее сопровождающие. «Никому не хочется попасть в поле зрения полиции в связи с убийством». «О том призраке?» у, -у, у кажется, к нам пожаловали любители страшилок?» Весело протянул женский голос. Из недра гаража медленно выплыла высокая худощавая девица в кожаных штанах. Чем-то она была похожа на Ирку, как показалось Юле. Только красилась более вызывающе, да волосы, свернутые в неаккуратный пучок на затылке, были каштановыми». Она подошла к парню, который все еще держал в руках смартфон, и обняла его за талию. Тот по-хозяйски положил руку ей на плечи. «Нам просто интересна местная легенда», — вежливо поправил Влад. А Юля тем временем огорченно отступила назад, оказавшись с ним бок о бок. Она вдруг поняла, что им ничего не светит. Ребята по непонятной причине встретили их в штыки. То ли просто не любят чужаков, то ли Влад и Игорь их так напрягли. Может быть, у них есть негативный опыт общения с полицией, но... «Не секрет, что те частенько ищут не столько настоящего преступника, сколько возможность повесить на кого-нибудь труп». «Тут все просто», — подал голос парень, копавшийся под капотом вместе с Алексеем. Юля почему-то решила, что он и есть Кирюха. «Настюку кто-то разозлил, и она теперь будет убивать, пока не успокоится. И лучшее, что тут можно сделать, — не лезть к ней. Тогда она, возможно, успокоится быстрее». «Ясно». Покорно отозвалась Юля, сжимая предплечье Влада, давая ему молчаливый знак «Не лезть больше с расспросами». «Извините, что побеспокоили». И она потянула его прочь, а за ними последовала Игорь. «Почему мы так быстро ушли?» — удивился Влад. «Мы ведь даже толком не расспросили их». «Как вы верно заметили, раньше я вижу их лица, а потому могу выбрать стратегию разговора». Тихо хмыкнула Юля, торопливо шагая прочь. «И в данном случае лучшая стратегия — не лезть с разговором. Не знаю, в чем проблема». Но они явно не расположены к беседам. «Юль!» Настойчивый оклик заставил ее оглянуться. Алексей широкими шагами догонял их, теперь уже доброжелательно улыбаясь. «Вы идите, я догоню», — попросила Юля Влада. Тот только кивнул в ответ. «Ты прости», — повинился Алексей, догнав ее и дождавшись, пока Влад отойдет подальше. «И меня, и моих друзей. Полиция уже докапывалась до нас, а участковый давно грозит всем тюрьмой. То музыку слушаем громко, то гуляем не там, то смеемся не так». Он махнул рукой, давая понять, что пристают к ним по мелким, ничего не значащим поводам. «В общем, потому не любят ребята ментов». «Он мой сосед», — перебила Юля. «Просто по доброте душевной согласился подбросить сюда и составить компанию, чтобы я не влипла случайно в неприятности. А это его водитель, потому что, сам понимаешь, он не может водить». «Да, понятно», — растерянно пробормотал Алексей, поглядывая на ушедших далеко вперед Влада и Игоря. «Те как раз притормозили, чтобы не выпускать Юлю из поля зрения». Кто ж знал? Это и меня, значит, искала. Алексей довольно улыбнулся. Только из интереса к усадьбе? Или все же было еще какой? Юля смущенно опустила взгляд, но не сдержала улыбку. Мое предложение провести вместе время все еще в силе, между прочим, добавил Алексей, ободрённый ее реакцией. Как насчет завтра? Только не говори, что работаешь. Не скажу, нервничая отозвалась Юля, напомнив себе, что обещала в следующую их встречу быть посмелее. Завтра я свободна. Тогда. «Я позвоню тебе, ладно? И договоримся точнее». Юля согласилась. Они обменялись номерами, после чего Алексей вернулся к друзьям, а Юля поспешила догнать Влада и Игоря. «Я так понимаю, все же не зря съездили?» Улыбнулся Влад, когда она приблизилась. Игорь к тому моменту ушел вперед, убедившись в том, что никого ни от чего защищать не нужно. «Вы что, подслушивали?» От неожиданности и неловкости возмутилась Юля. «Не намерена. У меня теперь очень чувствительный слух». «Это компенсационное...» Он поморщился. «Чего-то там, не помню». Но встретиться с ним наедине — хорошая идея. Возможно, при общении тет-а-тет -тет он более охотно поделится столь необычной информацией, как призрак в усадьбе. «Да, я тоже так подумала». Солгала Юля, не моргнув глазом. «А ведь усадьба, где все произошло, где-то здесь рядом, да?» — поинтересовался Влад, когда они вернулись к машине. «Да». С содроганием ответила Юля, обернувшись к деревьям, в просвете между которыми виднелось здание одного из флигелей. Она точно не знала, какого. Буквально в двух шагах. «Надеюсь, вы не собираетесь туда пойти?» «Да нет, пожалуй, воздержусь», — хмыкнул Влад, открывая дверцу и залезая в машину. Юля моментально последовала его примеру. «А то эта мадам со скверным характером еще увяжется за мной». «Вы же вроде не верите в нее. «Я не говорил, что не верю». Поправил он невозмутимо. «Я говорил, что не знаю, существует ли призрак. Но если его там нет, то зачем нам туда идти? А если он там есть, то зачем его лишний раз тревожить? Разве я не прав?» «Звучит разумно», — хмыкнула Юля, пристегивая ремень безопасности. И тихо добавила. «Хотя странно для взрослого». «Взрослого?» — насмешливо переспросил Влад. «Сколько тебе лет?» 21 один». Нехотя призналась Юля. Она уже поняла, что ляпнула глупость. «Ну да, в 20 лет все, кому уже миновало 30, тоже казались мне стариками». Я не говорила ничего подобного. Просто утром попыталась рассказать об этой ситуации маме, она велела не выдумывать. И подруга как раз вчера рассказывала, когда в ее жизни случилось нечто подобное, она тоже пыталась обратиться за помощью к родителям, но те только отмахнулись. «А вы? Вы ведете себя так, словно допускаете, что призрак существует. Это странно, если честно. Почему?» Игорь сдал назад, выруливая с места их парковки, плавно выехал на почти пустую дорогу, и они помчались обратно в Шелково. А Влад все молчал, то ли не собираясь отвечать на ее вопрос, то ли просто не зная, как сформулировать ответ. Три года назад я попал в автомобильную аварию. Наконец произнес он отстраненно совсем не то, что Юля ожидала услышать. Ехал рано утром из одного города в другой, по довольно пустынному шоссе. Сначала шел дождь, но постепенно почти прекратился. Дорога была мокрая, а я, наверное, немного рассеян, потому что мало спал. В общем, я не помню точно, как и почему моя машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Может быть, уснул за рулем. Это основная версия случившегося. Я разбил голову об руль. Сотрясение гематома, я впал в кому. Когда вышел из нее, поначалу был частично парализован, но постепенно гематома рассосалась, и ко мне возвращалась подвижность. Вернулось все, кроме зрения. Он снова замолчал, то ли погрузившись в воспоминания, то ли забыв, к чему начал этот разговор. Юля сначала терпеливо ждала продолжения, а потом осторожно поинтересовалась. «А в машине не было этих... подушек безопасности. Разве они не должны защищать от подобного?» «Должны», — согласился Влад. «Но они по какой-то причине не сработали. И это не единственная странность. Я ехал по навигатору в телефоне». Последнее, что помню, как часы на приборной панели показывали в шесть утра. Помню, где был в тот момент. Потом провал. И следующее воспоминание о том, как меня нашли. Помню мужчину, который пытался вытащить меня из машины. Как он спрашивал, жив ли я. Это длилось всего несколько секунд, прежде чем я снова отключился. Но в тот момент я еще видел. И я видел, что солнце успело сесть. Все происходило в свете фар чужой машины. Значит, было уже больше девяти вечера. Прошло 15 часов. И за эти 15 часов я продвинулся по шоссе всего на 20 километров. «Как так?» — удивилась Юля. «Понятия не имею». Я пытался задавать вопросы, но к тому моменту с аварией прошло уже несколько месяцев. Отец и брат отмахнулись от меня. Сказали, что я мог попасть в аварию утром, а нашли меня только вечером. Но это странно, согласись. Пусть шоссе там не очень загруженное... Но не может такого быть, чтобы за весь день там никто не проехал. Или что все проехавшие просто проигнорировали попавшую в аварию машину. Да и если в аварию я попал утром, то как вечером пришел в себя? Почему сразу после этого в больнице впал в кому? И мне потребовались аппараты, чтобы просто дышать. Почему гематома ждала так долго, чтобы образоваться и едва не убить меня? А если все же в аварию я попал незадолго до того, как меня нашли, то где я был все это время? Что делал? «И почему этого не помню? Почему проехал так мало?» Столько вопросов, но никто не стал искать на них ответы. «А сами вы что об этом думаете? Что с вами было?» Заворожённо глядя на его профиль, поинтересовалась Юля. Влад только пожал плечами. Провалился в черную дыру. В параллельное измерение. Был похищен пришельцами, просто впал без беспамятство. Столкнулся с чем-то настолько ужасным, что память это заблокировала. «Кто знает?» «Я наверняка знаю только одно. Примерно в шесть часов утра 15 апреля 2013 года та моя жизнь, в которой я никогда не стал бы слушать рассказы о призраке, в старой усадьбе закончилась. И того меня, который не допускал существования подобных вещей, не стало. И с кому вернулся кто-то другой. И этот человек ничего не исключает». Тишину, снова повисшую в салоне, трудно было назвать уютной. Какое-то время Юля даже дышать старалась потише, но потом откашлялась и произнесла нарочито-бодро. «Что я могу сказать? Повезло мне?» Влад улыбнулся. Его профиль перестал быть таким скорбным. «Да, пожалуй. По крайней мере, я знаю, что такое, когда от тебя все отмахиваются и никто не хочет помочь. А сам ты слишком беспомощен». «А это гематома?» Осторожно уточнила Юля. «С ней уже ничего нельзя сделать. Она теперь никогда не рассосется Врачи считают, что нет. Она превратилась в уплотнение. Нечто вроде опухоли. Хорошая новость в том, что она статична, расти не будет. Плохая. К ней не подобраться без риска убить меня во время операции. Так что жить мне теперь с ней до конца моих дней. «Очень жаль», — вздохнула Юля. «Да, мне тоже», — согласился Влад отрешенно И добавил уже более легким энергичным тоном. «Хорошо хоть, что я достаточно богат, чтобы иметь возможность не думать о хлебе насущном». И организовывать себе более или менее комфортное существование, несмотря на ограниченные физические возможности. О, вот как. Юля улыбнулась. Она, конечно, видела, что квартира у него отделана и обставлена исключительно хорошо, а учитывая сроки ремонта, работы обошлись явно недешево, да и машина его стоила не намного меньше квартиры в Шелково. И все же действительно богатые люди в ее представлении жили как-то иначе. О какой же строчке в списке Forbes мы говорим? Поддела она. Влад рассмеялся и признал. «Нет, ни меня, ни моей семьи в том списке нет. Хотя мой старший брат наверняка туда однажды попадет. «Значит, вы не богаты, а в лучшем случае состоятельны». Нарочит разочарованно протянула Юля. «Ладно, будем считать так». Легко согласился он. БМВ как раз въехал во двор их дома, поэтому разговор сам собой сошел на нет. Уже в лифте Юля бросила взгляд на часы, спросила. «А что нам делать дальше?» «С хозяйкой, я имею в виду». «Думаю действовать по прежнему плану. Расспросить Алексея и попытаться выяснить, с кем твоя подруга возвращалась домой. И еще бы понять, имеет ли какое-то отношение к ее смерти та пентаграмма, о которой ты говорила. Или это какая-то отдельная игра». Лифт остановился на их восьмом этаже. Дверь скрипя отъехала в сторону. Юля вышла первой. Влад последовал за ней. Сейчас, когда невидящий взгляд скрывали очки, а трость была сложена, он совсем не походил на слепого. Шел достаточно уверенно, хоть и медленно, как всегда. А за дверью во внутренний коридор их ожидал сюрприз в виде уже знакомых Юли полицейских. Вот только имен их она не помнила, поэтому просто поздоровалась и поинтересовалась. Вы ко мне? Нет, к вашему соседу. Бодро сообщил тот, что помоложе, в упор, глядя на ее спутника. Тот остановился, как только она обратилась к полицейским. Со стороны могло показаться, что он смотрит на них сквозь темные стекла очков. Вы, Владислав Федоров! Меланхолично поинтересовался полицейский постарше. «Да, это я», — отозвался Влад. «Чем обязан?» «Пройдите с нами. У нас есть к вам несколько вопросов». «А здесь вы их задать не можете?» «Нет, не можем». «Тогда, сожалению, мне сейчас неудобно с вами куда-либо идти. Давайте назначим встречу». «Вам придется пройти с нами сейчас», — перебил полицейский помоложе. «Вы задержаны по подозрению в убийстве Ирины Рязановой». Юля обернулась и испуганно посмотрела на Влада. А он только улыбнулся. «А вот это уже интересно».